Глава 46. Арест сидел в Герберге и потягивал джин. По внешности он несколько преобразился за границей. На нем был другой костюм, более приличный, хотя он успел сносить уже этот довольно основательно. Держал он себя тоже не так свободно, как в России, опасаясь все-таки европейских порядков. Одно только осталось у него неизменным, вполне прежним, растрепанные усы, на которые он решительно не хотел обращать внимания. Они по-прежнему лезли в рот, и также его губы тщетно вели борьбу с ними. Арест скучал без бильярда и придумывал себе развлечения, состоявшие главным образом в разговорах со служившей в Герберге молодой голландкой в чипце. Остроумие ареста тут заключалось в том, что он врал ей по-русски совершеннейшую чепуху, приправляя ее тем немногим запасом голландских слов, который был у него, придавая своему голосу нежное выражение. Голландка думала, что он любезничает с ней, и же манилась. «Ну чего, корова толстоголовая, нарядилась в чипец, говорил Арест необыкновенно ласковым и заискивающим голосом. Голландка, думая, что он по-своему выражает ей комплимент, конфузилась и опускала взор. Арест называл это идилией, Но сегодня эта идилия надоела ему, и он решил напиться в дребезге, не стесняясь, по-русски наплевав на Голландию всякие там заграничные порядки. И будь что будет. Он даже ничего не имел против голландского участка, чтобы в качестве любознательного туриста узнать, какие в Голландии есть участки. Вообще на него нашла линия, но эту линию ему пришлось бросить по совершенно непредвиденному обстоятельству. Сначала на дворе послышался говор, несколько изумительный для голландской невозмутимости, и затем служанка Герберга в сопровождении нескольких человек любопытных ввела старого восточного человека с седой бородой и направила его к аресту. «Вот тут старый турок», — сказала она ему, — «вы русский, поговорите с ним». Арест понял эти ее слова и, к крайнему своему сожалению, не мог выразить ей по-голландски все подробности чувства негодования, хватившие его. Поэтому он обратился к ней по-русски. «Корова ты двудойная. Ты воображаешь, что русские все равно, что турки. Какая же ты после этого образованная европейка? Ведь ты прелестное создание, хуже простой нашей бабы. Пойми ты сокровища, что я не говорю по-турецки». И, почувствовав возможность произнести последние слова по-голландски, арест сказал на понятном для голландки языке «Я не говорю по-турецки». «А разве ваш язык не такой же, как у турок?» – удивилась она. Но в это время человек с седой бородой заговорил по-русски, правда, с сильным чужеземным акцентом. «Я, понимаю по-русски, произнес турок, я жил в Крыму и, благодаря Аллаху, имел господина из русских, а теперь я ему благодарен за то, что я могу новому господину рассказать свое горе». «Ах, чтоб тебя воскликнул Арест, обрадовавшись появившемуся у него собеседнику!» «Так ты можешь объясняться на языке моих предков? Приветствую тебя, дитя Востока!» Как только турок и Арест заговорили между собой, так окружавшие их голландцы выразили свое восхищение. Но, конечно, турок с русским могли разговаривать свободно, потому что их племя одно и языки, вероятно, сходные. Вот так оно и вышло. И очень довольные, что пристроили турка, голландцы разошлись, степенно рассуждая происшедшим. происшедшем». В тот день по округе соседи рассказывали друг другу, как у Герберга появился турок, пришедший по дороге неизвестно откуда, и как не знали, что с ним делать, но потом догадались свести его с русским, который живет на мызе. «Ну, дитя Востока, выпьем», — предложил арест. Дитя Востока покачала головой и возразила, «Закон не велит, пить не могу». «А в России, небось, хлестал водку. Ведь вам только виноградное вино запрещено. Ну, тогда кури». «Я бедный человек», — заговорил турок. «Постой. Как тебя зовут-то?» – спросил арест. «Али». «Ну, Али так Али, мне все равно. Излагай дальше. Ты бедный человек. Потом». «Меня привел в эту страну господин. Он нанял меня служить ему, привез и прогнал. А здесь меня никто не понимает, и я не знаю, как достать себе кушать». «Зачем же тебе кушать, умная голова, если ты не пьешь?» Арест крикнул кельнера. Подошла голландка. Он показал ей на пальцем и произнес «Кофе». Служанка поняла, закивала головой и подала большую кружку кофе и ломоть белого сдобного хлеба. «Утоли свой голод, рекомендую», – предложил Арест. И когда Турок принялся за кофе, сказал ему наставительно. «А ты бы в гавани кули таскал, здесь всюду гавани». «Я старик», – вздохнул Турок, – «тяжело мне. Я уже три ночи провел под открытым небом, я бы отдохнуть хотел». «Отдохнуть», – воскликнул Арест. «Ах ты, Турок, Турок». Впрочем, если хочешь, я отведу тебя к своему хозяину и меценату, и пускай он поступает с тобой по заслугам. Я этот насущный вопрос решить сам не могу». И арест отложил свое предприятие напиться в дребезги до следующего раза и докончил только что поданный ему джин, потом привел турка на мызу. Саша Николаевич встретился им в полисаднике. «Гидальга», — сказал ему арест, — «Демонстрирую вам, почтенное дитя далекого Востока, заброшенное волной житейского моря в сию чуждую ему страну, где он не понимает ни тяги, ни мамы. Три ночи не спал и просит отдыха под кровом вашего наследственного замка, то есть какой во мне мажордом пропадает. Сам собой умилился арест, ударив себя в грудь и проследовал в дом, где наверху в мезонине была его комната с такими мягкими перинами на постели, что он не мог на них спать и на ночь сбрасывал их на пол». Он уже давно просил Сашу Николаевича купить ему диван, и тот обещал. Саша Николаевич расспросил турка, сам отвел его на кухню, велел накормить и уложить спать. А затем случилось как-то само собой, что Али остался на мызе на неопределенное время, очень усердно, впрочем, стараясь быть полезным и отплатить своей службой за оказанное ему гостеприимство.